Вот только эти индивидуумы плевать хотели на мои желания, так как они считают, что им все можно, придется их за это наказать. Именно поэтому я и подтолкнул эту дамочку к мысли о том, что все это всего лишь один большой заговор против их торгового дома, в котором участвует кто-то из их старейшин. Тот самый, кто задал этот глупый вопрос на совете старейшин. Вот пусть теперь и объяснится, зачем он это сделал и чего вообще пытался достичь таким образом. Думаю, что у него в этом случае будут определенные сложности. Тут же пояснил я ей свою мысль. Дело в том, что в данном случае этот старейшина просто не сможет объяснить тот факт, почему ему в голову пришли такие умные догадки. А если вы проверите его деятельность как следует, то что-то мне подсказывает, что вы выясните тот факт, что у него не так давно были весьма интересные встречи, хотя бы с теми же алхимиками. Возможно, ему предложили пилюлю молодости взамен на то, что он просто рассорит меня с вашим торговым домом. А это, извините меня, прямой вред, и я не уверен в том, что он делает это первый раз. Возможно, он уже раньше так гадил вашему когда-то достаточно великому торговому дому». Ведь по какой-то неведомой причине у вас были финансовые потери и потери в авторитете. Я бы провел тщательное расследование его деятельности, но это уже не мне решать. Таким образом, я зацепил ее за самую больную часть. За честь торгового дома Мадар. Что не говори, но для торговцев честь и авторитет имеют большое значение. Особенно, когда это весьма серьезная организация, имеющая влияние на достаточно больших территориях. Для них подобные глупости могут быть опасными. И за это они готовы горло перегрызть. А указав на потенциального предателя в руководстве самого торгового дома, я всего лишь ответил на его предвзятое отношение ко мне. «Ну, если он меня в таких гадостях подозревает, то почему я не могу подозревать его в подобном же...» Вот пусть теперь и ответит за то, зачем пытался меня столкнуть о темную сторону. Какую именно? А куда бы я пошел, если бы не продумал подобное столкновение заранее и сейчас просто поссорился с этими торговцами, желая сохранить свои секреты в тайне? Скорее всего, на зло всем я мог бы действительно перейти на сторону демонов и начал бы использовать демонические техники, чтобы показать им разницу в том, что они видели и что могут получить в случае развития событий в этом настолько желаемом для них направлении. Но я уже заранее привык находиться в окружении врагов, и поэтому предполагал нечто подобное. После этой беседы, а также передав данной дамочке все свои товары на новый аукцион и забрав то, что они раздобыли для меня, я пошел отдыхать в гостиницу. На этом аукционе мне присутствовать не было никакой причины. К тому же перед началом аукциона снова начнется повальная охота за мной. Многие разумные будут пытаться повлиять на меня, чтобы вынудить поделиться своими товарами. И таким образом, чтобы именно они могли получить для себя хоть какую-то выгоду. Я же им этого удовольствия не доставлю. Передав товары, я просто на следующий день с утра пораньше пробегусь по нужным мне палаткам и магазинчикам, В которых могу найти что-нибудь интересное для себя, и снова отправлюсь в Свояси. Тем более, что все то, что будет продаваться на этом аукционе, мне было просто неинтересно. Ли Юн Мау сразу же мне перечислила все, что будет на аукционе, и там ничего ценного для меня не было. Поэтому я просто не вижу смысла тратить ни свои нервы, ни нервы хозяйки местного отделения торгового дома Мадарк тем более, что у них явно будут другие причины для головной боли, но не для меня. Спокойно переночевав в гостинице, я принялся воплощать свои планы в жизнь. В этот раз я постарался закупиться большим количеством трав, ингредиентов из самых разных товаров, среди которых была и провизия. За всеми этими процессами приготовления пилюль и культивации своего ядра, включая сюда и тренировки – У меня просто не было времени пытаться навести порядок в своем питании. Зато теперь я смогу позаботиться о себе. Я закупился достаточно большим количеством не только различных видов круп, муки и копченого мяса, но также постарался приобрести все, что только возможно, в виде свежего хлеба, вина и даже одежды, которые могли сыграть свою роль в моей жизни. Даже рыбу прикупил». Не говоря уже про различные ткани, что позволило бы мне обеспечить себя запасами. Ведь мои запасы за последнее время достаточно сильно истощились. Я и так достаточно долго находился в одиночестве. И в последнее время уже хотел бы обновить рацион. Конечно, я понимал, что такие закупки насторожат всех тех, кто пытался следить за мной. Но меня это не особо сейчас беспокоило. Главное было в том, что придраться ко мне не мог из них никто, так что теперь я мог спокойно отправиться по своим делам. Когда я все же покинул территорию города, то вполне ожидаемо обнаружил за собой своеобразную слежку. В этот раз эти разумные решили поступить хитрее. Чтобы не возбуждать меня лишний раз своим присутствием поблизости, они решили следить за мной при помощи своеобразного магического маячка которые аккуратно поставили на мой плащ. И я бы его не заметил, если бы мастер Дао, который это делал, был хотя бы выше меня по уровню. Эти разумные не учли того факта, что мое ядро было уже более сильно развито, и я достаточно легко обнаружил присутствие чужого воздействия. Поэтому, как только я углубился в лес, уже привычно сойдя с дороги, я тут же скинул со своих плеч этот плащ и спрятал его в мешок хранилища, и сразу же бросился бежать, так как понимал, что преследователи на этом не успокоятся. И как только они поймут, что маячок пропал, тут же ускорятся, чтобы постараться меня настигнуть как можно быстрее, ведь в данном случае они могут просто потерять меня, и вряд ли те, кто их послал, будут рад такому стечению обстоятельств. Скорее всего, с их стороны будет изрядное недовольство. А сам факт того, что против меня задействовали как минимум мастера третьего ранга, уже свидетельствовал о том, что преследователи были достаточно обеспечены и даже богаты. Тем более, что тот разумный, который это сделал, был одет в нейтральную одежду, то есть он не имел отношения к какой-то секции. Я четко его увидел. Уже только поэтому можно было понять, что этот индивидуум стоил больших денег своим хозяевам. К тому же я сразу обратил внимание на то, что он сделал. И хотя и был в силах защититься от такого воздействия, не стал рисковать. Ведь все эти разумные пока что не знают ничего о моих возможностях. И если они догадаются о таких вещах, то у меня возникнут определенные сложности. Пусть лучше они думают, что я просто более хитрый, чем они себе это могут представить, чем узнают истинное положение дел так как в этой ситуации я могу достаточно быстро оказаться в ловушке. Если они будут знать о том, на что на самом деле сейчас я способен, то в один прекрасный момент подготовят ловушку, которая сможет со мной справиться. Сейчас же они этого не знали. Благодаря чему я и смог сбежать. Таких вещей с артефактами маскировки благодаря своеобразной помощи со стороны секты черной змеи у меня вполне сейчас хватало. Так что, сменив один на другой, я сумел замаскироваться и сбежать. Один из плащей вообще выглядел достаточно изношенным и жутким, как у какого-то бродяги. И когда ко мне приблизилась своеобразная погоня, которая, как ни странно, использовала для перемещения те самые энергетические плетения меча, я чуть ли не на коленях валялся, завывая и молясь. В их глазах подобный индивидуум был простым нищим, который боится всего». Поэтому они даже не обратили на меня внимания, а пронеслись дальше, что дало мне возможность как можно быстрее скрыться в другом направлении. Кстати, сразу отмечу тот факт, что в этой группе было как минимум пять разных мастеров Дао. Я не стал разглядывать их ядра, чтобы понять то, какого уровня достигли эти индивидуумы. Мне было достаточно и того, что их было как минимум пятеро. Конечно, я сам изрядно превозношу свои способности, но не настолько сильно, чтобы глупо подставляться. Пусть они проследуют дальше. Ну, а если они все-таки решат меня догнать и каким-то образом выследят, то никто не помешает мне впоследствии устроить на них охоту, уже при помощи моих гончих. Как уже было сказано ранее, я даю людям один шанс, и они свой шанс уже израсходовали. Конечно, можно было бы их постараться и оправдать, «Ведь, скорее всего, они просто выполняют чей-то заказ». «Прекрасно. Но кто им сказал, что жертва такого заказа не имеет права защищаться?» «К тому же пять мастеров Дао не могли гнаться за мной просто для того, чтобы пригласить выпить чашечку чая. Судя по всему, это какой-то из очень богатых дворян, которому просто надоело подобное поведение с моей стороны. Решил все-таки проявить свой характер и попробовать заставить меня подчиниться ему». Учитывая тот факт, что многие из таких желающих остались ни с чем, он явно мог решить просто загнать меня в ловушку. Прекрасно. Только вот он не понимал того, что я заранее учитывал такую ситуацию. И у меня практически все было готово для того, чтобы противостоять таким умникам. Видимо, эти разумные совершенно не понимали того, что делают. Я это понял по той причине, что они промчались куда дальше, чем это сделал бы я, просто потеряв беглеца что дало мне прямую возможность беспрепятственно уйти в нужном направлении. При этом я старательно изменил свой маршрут, так как понимал, что по привычному мне маршруту эти разумные могут попытаться устроить мне засаду. Мало ли, вдруг они уже заранее догадываются о том, куда я могу направляться. Это не так уж и сложно сделать. Достаточно всего лишь провести прямую линию по карте между этим городом Лупан и тем городком Нарин, который находится недалеко от леса демонов. И все. Вот на этом пути можно пытаться меня поймать. Единственное, что в данном случае мешает, так это незнание моих возможностей. Они же не знают того, что я могу перемещаться точно так же, как и они сами, в не имеющихся дорог. Но такое незнание не будет долгим. Именно поэтому можно понять, что они могут попытаться меня перехватить так что в этот раз мне пришлось описать достаточно большую дугу, чтобы вернуться домой и при этом не попасть на глаза никому из посторонних. Но при приближении к лесу демонов и заранее подготовившись к такому потенциальному столкновению, я неожиданно для себя, но вполне ожидаемо для того, кого пытаются загнать в ловушку, увидел поблизости от той самой реки, через которую добирался до горы Бога, какой-то странный лагерь и решил понаблюдать за ним, благо, что спрятаться мне здесь было где, тем более с моими амулетами и способностями. Хотя сразу хотелось бы отметить тот факт, что этот лагерь отличался от всех тех, что я видел раньше, именно по той причине, что я увидел в нем представителей как минимум двух сект, стоявших на охране, а это говорит о том, что эти разумные что-то здесь решили провернуть, Да и несколько патрулей из пары-тройки их представителей весьма деловито шастали по округе. А значит, не следует выйти на готове. Как ни странно, это были представители сект просветленных журавлей и Искры Небес. А значит, здесь кого-то третьего быть не может. Так как они настолько друг другу не доверяли, что, скорее всего, даже в патрули ходили бы все представители сект. Именно потому, что просто не верят друг другу они бы контролировали действия своих своеобразных партнеров по этому лагерю. Так что можно было сразу определиться в том, что тут были представители только двух сект. Но даже этот факт уже заставил меня насторожиться. Тем более, что лагерь был достаточно значительным. Именно это и заставило меня на время забыть о возвращении домой и остаться понаблюдать за ними, так как их тут было практически под сотню. А таких больших отрядов мне еще не попадалось, ну, если не считать беглецов из секты единения. В этом же весьма своеобразном объединенном лагере, размещенном на опушке мрачного леса демонов, представители сразу двух сект Искры Небес и просветленных журавлей были почему-то вынуждены забыть про свою вражду, что могло представлять для меня самого явную угрозу. Тем не менее, каждый шаг и взгляд между ними, даже для стороннего наблюдателя, был буквально пропитан недоверием и скрытой напряженностью, создавая атмосферу взаимного подозрения, несмотря на внешнее единство. Сам этот лагерь располагался практически вдоль лесной границы, где земля постепенно переходит в темные непроходимые заросли. Жилища, которые они здесь поставили, больше напоминали смесь палаток и временных строений, из легких, но прочных материалов. Они были разделены на две части, каждая из которых даже здесь отражала уникальные черты и традиции своей секты. Но они размещены достаточно близко, чтобы подчеркнуть их единство. Но перед кем? Неужели у них нашелся общий враг? Странно. Северная часть лагеря, принадлежавшая представителям секты «Искры небес», была строго организована. Палатки были расположены равномерными рядами, создавая чувство порядка и дисциплины. И даже воздух был пронизан запахом озона от магических экспериментов и тренировок. Здесь, на фоне серебристых палаток, их ученики и мастера продолжали углубляться в изучение небесных тайн, постоянно тренируясь, чтобы усилить свое мастерство. Южная часть, занятая просветленными журавлями, отличалась более свободным размещением жилья. Палатки и временное жилище были разбросаны без строгого порядка, отражая любовь представителей этой секты к гармонии с природой. Цвета палаток переливались всеми оттенками зеленого и синего, а в воздухе витал легкий аромат лечебных трав и цветов. Члены этой секты проводили больше времени в медитации и изучении животного и растительного мира, явно ища пути к просветлению через единение с природой. Между двумя этими зонами была расположена общая площадка для совещания и обучения, где представители обеих сект могли обмениваться знаниями и планировать совместное действие против угроз из леса демонов. На этой площадке даже воздух, казалось бы, вибрировал от скрытой энергии магических практик и мастерства боевых искусств, объединяя две секты воедино, для достижения общей цели, несмотря на внутреннее напряжение и потенциальный раскол. Именно поэтому в каждом действии, в каждом взгляде между представителями сект можно было заметить взаимное недоверие. Они делятся знаниями и стратегиями, но каждая секта сохраняет свои тайны. Вечерами, когда вокруг костров собираются группы мастеров и учеников, разговоры зачастую могли просто скатываться к старым обидам и давним битвам, напоминая о недремлющей вражде, которая может вспыхнуть с новой силой при первом же поводе. Так что, даже несмотря на кажущееся единство, каждый член этого странного лагеря явно оставался на стороже, готовый к возможному предательству или нападению не только со стороны демонов из леса, но и со стороны своих временных союзников. Такое положение дел создавало атмосферу постоянного напряжения и ожидания конфликта, делая сотрудничество между сектами хрупким и весьма неустойчивым, что и привлекло мой явный интерес, так как подобная группировка могла проникнуть в этот опасный лесной массив слишком далеко и даже дойти до горы Бога, чего мне бы просто не хотелось. — Ну, не был я еще готов к таким гостям! — Ух ты! А что это будет? Внезапно раздавшийся рядом старческий голос едва не заставил меня подпрыгнуть и метнуть его источник плетения розы. В этот момент я расположился недалеко от лагеря этих разумных, выбрав в качестве своего убежища резкий склон берега у реки, и сейчас спокойно жарил на своеобразных шампурах только что пойманную рыбу. Учитывая тот факт, что патрули этих умников и тех, кто эту зону даже не заглядывали, я мог спокойно приготовить себе еду. И, задумавшись над происходящими здесь странностями, банально не заметил странного старика, который, казалось бы, готов сломаться под воздействием простого ветерка, настолько он был сухонький и старый. Но, судя по тому, как шустро он скользнул к моему своеобразному костерку и стащил с огня один шампур и даже с каким-то странным удовольствием нюхал зажаренную на открытом пламени рыбу, честно говоря, я был просто в шоке от того, что банально не заметил его. Однако сам этот старик мне сразу же показался весьма странным так как одет он был в одежду, которую я ранее уже видел. И это была одежда мастеров, секты единения. Но их же всех перебили. А с остатками я сам разобрался, как же так? Да и как он мог так легко шастать прямо под носом у толпы врагов? Может, это из-за него этот тагерь появился? Но он не выглядел слишком сильным, хотя, постаравшись приглядеться к его ядру, я внезапно почувствовал себя плохо. А этот старичок, резко нахмурившись, погрозил мне сухоньким пальцем. «Ну — Ну-ну, молодой мастер, алхимик! — Не шали! — довольно сурово проскрипел Он мне словно какому-то из своих провинившихся учеников. — Ты слишком далеко и глубоко пытаешься заглянуть. А это не всем позволено. Этот странный старичок, который на первый взгляд казался самым обыкновенным, носил обычную одежду мастера этой уничтоженной секты. Просторное одеяние темно-синего цвета, украшенное сложными узорами и символами, отражающими принципы учения секты. На его одежде небрежно висели некоторые амулеты и талисманы, как бы подчеркивая его принадлежность к духовному пути, но не выставляя на показ его истинную мощь. Его лицо, изрезанное морщинами, носило следы долгих лет практики и медитаций. В его глазах мерцал свет, который мог заметить только тот, кто действительно внимательно смотрел. Этот цвет скрывал за собой глубину и мудрость, достигнутые благодаря долгим годам самоотверженной практики и совершенствования. Но самой удивительной чертой этого старика было его ядро. Для непосвященного оно могло показаться простым, почти незаметным, как если бы его владелец был лишь начинающим практикующим. Однако при более тщательном исследовании Когда кто-то смог бы по-настоящему ощутить его энергетическое поле, становилось ясно, что его ядро было не просто развитым. Оно достигло уровня божественной сущности, чего могли достичь лишь немногие. Это было понятно по той причине, что само ядро излучало глубокий и мощный поток энергии, который мог бы ошеломить или даже уничтожить неподготовленного наблюдателя. Только сила воли и духовная мощь Достигнутые за годы практики позволяли старику маскировать эту силу, делая ее почти невидимой для внешнего мира. Сейчас же этот разумный просто высказал мне предостережение, которое немножко запоздало, ведь я уже свой нос туда, куда меня никто не просил сунуть, умудрился, и все только по той причине, что очень хотел узнать то, с кем именно я тут столкнулся. Теперь-то я понимал, в чем была разница». Этот разумный не мог быть тем, кого преследуют. А вот преследователем он мог вполне стать, ведь, по сути, этот разумный уже давно перешагнул пределы возможностей обычных разумных. И сейчас этот старичок находился рядом со мной, слегка борщливо и деловито пытаясь откусить кусочек свежезажаренной, но все еще горячей рыбы.